Уверил первого в полном уважении к нему, а второго в своей преданности и вечной дружбе, перед которой бессильно время и расстояние. Фургоны с поклажей двинулись вперёд, сам Бакингем выехал вечером в карете в сопровождении всей своей свиты. Деверда одежала, что этот англичанин как будто тащит его на буксире, и он перебирал в своём изворотливом уме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 А королеве, о короле, мальчике, а его невестке, а королеве матери, обходя её невестку, об английском короле, избегая называть его сестру. Вот почему это путешествие, сопровождавшееся продолжительными остановками, было очаровательным. Ленглен, настоящий француз по уму и образованию, был в восторге от такого интересного спутника.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 И когда он невольно погружался в задумчивость, Двард умалкал и старался ему не мешать. Какая чуткость, наверное, тронула бы Бэкингема и быть может изменила бы его отношение к Дварду, если бы тот не смотрел на него злыми глазами с ехидной улыбкой. Инстинктивная ненависть не истребима, ничто не может её загасить. Иногда Слой пепла покрывает её, но под ним она раскаляется ещё сильнее. Истощив весь запас дорожных развлечений, они доехали наконец до Коля. Это было к концу шестого дня путешествия. Ещё накануне люди герцога уехали вперёд, чтобы нанять лодку для переезда на маленькую яхту, которая маневрировала в виду берега или останавливалась, когда чувствовала, что её белые крылышки утомились на расстоянии двух-трёх пушечных выстрелов от берега. Почти всем весь экипаж герцога был свезён на яхту, и Бекингему доложили, что всё готово, и он может когда угодно переправиться сам вместе с французским дворянином, своим спутником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 А вдали темное очертание яхты с переплетающимися, как кружево, с настями на фоне олевшего неба. Там и сам на горизонте паруса, похожие на крылья чая, креющих над морем. Этой картиной действительно можно было залибоваться. Толпа зевак сопровождала лакеев в раззолоченных ливреях, принимая управляющего и секретаря за хозяина и его приятеля. Что касается Бэкингема, просто одетого в серый атласный жилет или лововый бархатный камзол, шляпы надвинутой на глаза, без орденов и шестя, то ни его ни тварда, который был весь в чёрном, как стряпший, не замещали вовсе. Люди герцога получили приказание держать лодку на готове у мола, но не подъезжать к берегу раньше, чем их позовет герцог или его друг. — Сохраняйте спокойствие, чтоб вы их не увидели, — сказал герцог, намеренно подчеркнув последнюю фразу. Пройдя несколько шагов по берегу, Бакинген обратился к Деварду. — Мне кажется, сударь, что нам пора.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 Ну, этой маленькой ссане, как вам кажется? Я буду чувствовать себя хорошо везде, где моя шпага будет иметь честь скреститься с вашими, деварт. Так идём туда. Я в отчаянии, что из-за меня вы промочите себе ноги, господин деварт. Но зато вы можете сказать королю: "Государь, я не дрался ради земли вашего величество". Может быть, это слишком тонко, но таково ж ваше природу, господа французы. Не обижайтесь, это придаёт особенную прелесть вашему уму, прелесть свойственную только вашей нации. Знаете ли, надо нам проспешить, господин Дюварт, вода поднимается и скоро наступит ночь. Я не прибавлял шагу только чтобы не идти впереди вашей светлости. Скажите, милорд, у вас ещё не промокли ноги? Пока нет. Взгляните-ка в ту сторону.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 Желаете снять камзол, будет удобнее. Согласен. Бакингем снял камзол и бросил его на песок. Деварт последовал его примеру. Очертания двух фигур, казавшихся с берега белыми призраками, ясно обрисовывались на фоне красной фиолетовой мглы, спускавшейся с неба на землю. Честное слово, Герцог, мы не можем теперь отступить, сказал Деварт.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 Потому что вы изтерзали мне сердце насмешками над моей страстью, которую я действительно питаю в настоящую минуту, за которую готов отдать жизнь. Вы злой человек, господин Деварт, и я приложу все старания, чтобы убить вас, потому что я чувствую, если вы не умрёте сейчас от моей шпаги, то в будущем причините много зла моим друзьям. Вот что я хотел вам сказать, господин Деварт. и Бекингем поклонился. А я, милорд, со своей стороны, отвечу вам так. Мм, до сих пор вы просто были мне не по душе. Но теперь, когда вы разгадали меня, э, я вас ненавижу и сделаю всё возможное, чтобы убить вас. Эдвард поклонился Бекингему. В тот же минуту шпаги скрестились.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 я вас задел, не правда ли, милорд? спросил Дыварт, отступая шага на два назад. Да, сударь, ну, задел легко. Однако же вы опустили шпагу. Это невольно от прикосновения холодной стали, но я уже оправился. Начнём снова, если вам угодно, милостивый государь. И с отчаянной отвагой, сделав выпад, он ранил маркиза в грудь. И я также — Задел вас, — сказал он. — Нет, — ответил Девард, не тронувшись с места. — Простите, но я заметил, что у вас рубашка в крови, — проговорил Бекингем. — А-а-а! — воскликнул взбешенный Девард. — Так вот же вам! И, напрягая все свои силы, он пронзил руку Бекингема у локтя. Шмага прошла между двух костей. Бекингем почувствовал, что у него отнялась правая рука —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 он настоящий красный цвет. Двардт был ещё жив. Он сознавал приближение смертельной опасности, подо быстро поднималась, и Герцк также видел эту опасность. Собравшись силами, он с болезненным криком выдернул шпагу из руки, потом, обратившись к Дварду, спросил его: "Вы живы, маркиз?" "Да. отвечал Дварт едва слышным голосом он захлёбывался от крови заливавшей ему горло на силы слабеют так как же быть вы можете идти и бакингам поставил его на одно колено всё кончено простонал дварт и снова упал позовите своих людей попросил он иначе я утону. Эй вы, крикнул Бакенгам. Лодку сюда, живее причаливайте. Матросы тотчас же заработали вёслами, но вода прибывала быстрее, чем двигалась лодка. Бакенгам увидел, что волна вот-вот накроет Дварда, тогда левой здоровой рукой он подхватил противника снизу за талию и приподнял с земли. Волна окатила Герцога до пояса, но он даже не покочнулся. Он пошёл по направлению к берегу. Но едва он сделал шагов 10, как новая волна, выше и яростней первой, обдала его грудь, сбила с ног и совсем захлестнула. А там, когда она отбежала, на песке остались Герциг и потерявший сознание Деварт.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 головой на берег. Перенесите господина Деварда на берег. Маркизы бережно взяли на руки, перенесли и положили на сухой песок, куда не достигал морской прилив. Несколько любопытных до да 5-6 рыбаков собрались на берегу, привлечённые странным зрелищем. Двое мужчин дрались по поясу в воде. Ангриччиони передали ему раненого в ту минуту, когда он очнулся и открыл глаза. Секретарь Герцга вынул из кармана тоги набитый кошелёк и передал самому почтенному на вид рыбаку. Вот вам от моего господина Герцга Бикенгена, перебавил он. Ухаживайте за маркизом Девардом заботливо.